Глава 6. Я стоял на самом краю твердой поверхности. Если сделать еще хоть один шаг вперед, меня унесет бурным потоком ледяной воды в недра земли. Позади меня стояла шеренга лучников. Все, кроме одного, были почти одинаковыми. Только еле заметные мелочи в них отличались. Каждый из них Вложил стрелу в лук и ждал моего приказа. Впереди что-то виднелось, что-то активно приближающееся к нам. Даже сомневаться не стоило, что это именно было. Точнее, кто это был. Я сжал копье посильнее и вдохнул поглубже воздух. Вот сейчас предстоит реально тяжелая схватка, в которой я могу лишиться множества лучников. «Всем приготовиться!» Громко крикнул я, и лучники направили луки вперед, натянув тетиву. «Расстояние около двух сотен метров. По всей ширине первый залп по команде. Остальные произвольно. Огонь!» Единовременный хлопок и следом свист наполнили пространство, перебивая нарастающий стрек от миллионов паучих лап. Почти все стрелы из первого залпа нашли свои цели, повалив тех на землю. А следом стрелы уже летели с различной скоростью. Твари дохли десятками, частично перегораживая проход. Паукообразным приходилось иногда разгребать и оттаскивать трупы павших сородичей, чтобы была возможность продолжать путь вперед. Но пока они это делали, лучники продолжали вести огонь по ним, убивая уже новых тварей. «Осталась четверть боезапаса!» – крикнул один из лучников, сделав небольшую заминку в стрельбе ради этого доклада. «Уменьшить скорость стрельбы! Открывать огонь только по целям, что находится над водой! Стрелять наверняка!» – скомандовал я сразу, как только дослушал доклад лучника. Лучники тут же прекратили стрелять, так как еще ни одна тварь не подобралась так близко, чтобы можно было стрелять по ним. Нервы натянулись в струну, так как мои глаза улавливали просто нереальное количество тварей. Сложно будет с ними сражаться. Очень сложно. Стоило только лапке самой ближайшей твари коснуться стенки над водой, как тут же в нее прилетела стрела Леголаса. Его стрелы было сложно спутать с остальными. У них было белое оперение, в то время как у остальных черное. Видимо, чтобы командирскую стрелу было лучше видно. Подбитая легала сам тварь, как неслась на полном ходу, так и свалилась в воду, издав лишь бульк. но ну а тело в одно мгновение унесло куда-то под землю. А что там дальше, боюсь представить. Дальше было просто паукопад. Сотни тварей передвигались по стенкам свода туннеля, и их почти тут же подбивали лучники. Они, как я и приказал, стреляли не особо часто, но этого хватало, чтобы твари падали с такой скоростью, что бульк слился в единый звук. «Колчан пост последовал первый доклад. «Колчан пост следом отозвался еще один ящер. Вот уже минус два лучника, остальные продолжают стрелять и сваливать врагов в воду. Но интенсивность огня упала, из-за чего пауки начали продвигаться чуть быстрее. У кого закончились стрелы, без доклада два шага вперед и достать оружие ближнего боя. Не зная, что можно предложить еще, скомандовал я первое, что пришло в голову. Надеюсь, не пожалею. Первые два ящера достали свои клинки и сделали два шага вперед, как я и сказал. Потом следом сделали два шага еще два лучника, а потом и последний. Вот теперь должен начаться настоящий экшен. Твари наседали с огромной силой, постоянно тесня нас назад. Моя броня буквально каждые три секунды срабатывала, подлечивая быстро теряющих здоровье лучников и выжигая наступающих врагов. Без дела никто не стоял. Все без команды поняли, даже Леголас, что нужно делать. Они и делали, вот только хреново у них получалось. В разы хуже, чем у ящеров, натренированных для ближнего боя. Но главное, что мы пока не пропустили ни единую твари Каждая, что на нас наступала, погибала от наших ударов. После десяти минут, примерно, погиб первый лучник. Его просто проткнули сразу несколько копий, моментально обнулив его шкалу здоровья. В тот же момент могли погибнуть еще двое лучников, но они вовремя отпрыгнули. Им хватило на это реакции внимания. Сам же я старался защищаться, но все же приходилось иногда пропускать удары. Иначе давно мои ящеры загнулись бы, и весь мой поход на второй уровень оказался бы провальным. Так что сам я тоже потихоньку помирал, мое здоровье было опустошено уже на треть. Размахивая копьем в разные стороны, я почти каждым ударом отправлял на тот свет все новых и новых тварей. Если в этой игре он есть, этот тот свет. Хотя вряд ли, просто программа удалялась, освобождая место для новой. «Да сколько же вас!» Уже не мог я думать ни о чем, кроме этого так как морально начал уставать от этой схватки. Сколько бы мы не били этих монстров, их количество не иссякало. Наоборот, казалось, что их становится только больше. Но все изменилось, когда подоспели первые четыре воина ближнего боя. Картина боя изменилась кардинально. Почти. Мы перестали отступать. Теперь у нас были качели. То мы слегка оттесняли противника вперед, то сами немного отступали. Вот так и топтались на одном месте. Среди прибывших на помощь воинов я даже сначала не узнал моего первенца. Глупо как-то звучит, но он оказался тут и сражался яростнее всех, как бы, сказали в Былине, не щадя живота своего. Сражался он неистово, старался бить с огромной силой и большой скоростью, нанося разнообразные удары. Был примером для остальных. Не то что Леголас, который поплатился за содеянное и сказанное. Около часа, наверное, мы сражались на равных, а потом то ли поток начал иссекать то ли нас стало больше, то ли лучники. Хотя все это случилось почти разом, так что мы начали давить паукообразных с еще большим напором, чем раньше. Вот только мое здоровье было почти пустое, так что мне пришлось отступить... «Для короткой передышки». «Вот блин!» Как-то угрюмо, но все же усмехнулся я, присев на правое колено. «Еще бы немного, и я бы того...» «Но не того же!» Сказал красный ящер, который оказался рядом со мной в это же мгновение. «Так что есть еще порох в пороховнице?» «Да откуда вы все эти фразы берете?» Негодуя спросил я. «Ибо я реально уже начинаю от этих слов охреневать!» «Да сами как-то в мозгу появляются!» Пожал плечами красный, а потом моментально облачился в железный доспех, на который также нанес огромное количество рун. «Надеюсь, вы не против, что я тоже вступлю в бой!» «А как же стрелы?» Приподнял я одну бровь, поднявшись на ноги, после чего достал яблоко, которых у меня осталось меньше десятка, И быстренько его сожрал. Не съел, а именно сожрал одним махом. «А стрел я около миллиона сделал. Хватит на очень долго. Особенно при нашей численности», — усмехнулся Красный, достав из инвентаря молот и начав крутить его. «Но учти, как победим нас станет больше. Тогда этих стрел не на так много времени хватит, как ты рассчитывал», — усмехнулся я, — продолжая наблюдать за рисунком боя, который, в общем, складывался в нашу пользу. «Если победим», – уточнил Красный. «Когда победим?» – улыбнулся я, после чего пошел в сторону сражающихся ящеров, так как здоровье доползло почти до половины. Красный пошел следом за мной, при этом его доспехи гремели так, что это несколько раздражало. Все же мастерил он их наспех. Вот, видимо, и получились некоторые сочленения не особо качественно. Ну а так, выглядит он весьма брутально, даже рога на шлеме присобачил. Не удивлюсь, если ему хватит фантазии пустить их в ход. И правда хватило. Зачем-то сказал я вслух, когда красный буквально рванул вперед, ударяя одного противника молотом по голове, а во второго врезаясь рогами. Оба, что удивительно сразу начали расщепляться на отдельные элементы, запустился процесс их удаления после гибели. Пожав плечами, я улыбнулся безумной улыбкой и рванул в бой, снова раскручивая своим копьем в разные стороны так, словно это не копье, а боевой посох. Обратной стороной копья по противникам тоже систематически прилетало. Но потом произошло неожиданное. Когда мы начали сражаться около реки, оставалось около пяти метров до неё. Внезапно мимо меня пролетело огромное бревно. Даже не так. Огромное бревно. Если бы челюсть могла открываться бесконечно широко, моя бы точно прошла сквозь всю вселенную, а потом ударилась бы мне по голове. «Ладно, еще могу понять, что использовать бревно для организации переправы весьма логично, но как? Как они его смогли метнуть с такой силой, что оно промчалось мимо меня, словно локомотив, сшибая не только противников, но и своих союзников? И те, и другие не выжили, так что за эту схватку у меня минус три». Повернув голову с глазами размером с блюдце, нет, с большую тарелку, я увидел самодовольную морду Гектора, который отряхивал руки после столь успешного броска. Ну да, не стоило даже сомневаться, чьих это рук дело. Только у одного моего подчиненного хватило бы силы и мозгов, насчет второго сомневаюсь, чтобы метнуть бревно. «Проход на поверхность закрыт же!» – как-то неловко сказал я, посмотрев на бревно, которое выглядит так, словно его только что срубили и немного обработали. «Так это...» – снова рядом со мной оказался кузнец, сияя от счастья. «У нас получилось повалить дерево, что недалеко от входа стояло». Всего потребовалось несколько веревок, я изготовил несколько крюков, и мы после нескольких бросков смогли зацепиться за дерево и свалить его. Туман не пропускал нас, но пропускал наши инструменты. «Охренеть!» – удивленно усмехнулся я, после чего, словно предчувствуя, крутанул копьем в руках и вонзил его через правое плечо в тварь, что хотела запрыгнуть на меня. «Охренеть!» Удивился в свою очередь майнер, мчавшийся в этот момент в мою сторону, чтобы сбить этого противника или прикрыть меня. Больше никто ничего не говорил. Примерно 10 минут мы продолжали уничтожать тварей, но не обошлось без потерь. В этот раз мы были достаточно далеко друг от друга, чтобы моя способность могла лечить всех подчиненных. Так что во время самой схватки погибли еще два ящера. Один был воином ближнего боя, второй – лучником. В итоге, после того, как последний труп оказался свален в реку, а все трофеи были собраны, я оглянулся вокруг. Посмотрел на иконки своих подчиненных и понял, что за этот бой мы потеряли пятерых, которые возродятся лишь через двадцать минут. Прискорбно! Ведь чем мы будем ближе к очередному боссу, тем чаще нам будут попадаться противники, ибо расстояние между нами будет сокращаться. Первым перейдя по бревну, я показал остальным, что оно лежит весьма устойчиво. Вторым перешел тот, кто это бревно умудрился так метко бросить – Гектор. Ну а потом прошли и все остальные. Дальше проследовали мы все вместе. Остался только кузнец, чтобы укрепить нашу переправу. До следующего босса мы больше не встречали противников. Лишь иногда попадались отдельные патрули, которые почти сразу погибали от слаженных действий моего отряда. И это несколько напрягало, так как я опасался, что рядом с боссом будет огромное количество тварей. Но я ошибся, из-за чего я даже как-то вздохнул спокойно. Но вот надпись рядом с туманом, что отделял нас от босса, заставила меня снова поднапрячься. «Босс – надзирательница над стадом маток Габи. Вход доступен только иному. Остальные будут обязаны его охранять от постоянно наступающих волн противника. Внимание! Когда надзирательница погибнет, количество противников увеличится» но их качество станет хуже. Босс опциональный, на прохождение сильно не влияет. Что-то мне это напоминает. Как-то невесело усмехнулся я, после чего наклонил голову и сделал несколько шагов вперед на арену с боссом. Впереди была весьма роскошная позолоченная койка с красным бархатом, как у королевских особ. На этой койке лежала женщина, с перепончатыми крыльями, что несколько отдаленно напоминало суккуб. Но наличие четырех ног с копытами мое предположение сразу отбрасывало в сторону. о о Весьма соблазнительно протянула она, после чего потянулась и голодным взглядом уставилась на меня. «Вот только голод был неестественный, а как бы это объяснить... В общем, понятно...» Новая жертва для селекции, при этом босс. От тебя будет сильное потомство, только через мой труп. Встал я в боевую стойку, занося копье за спину колющей частью вниз, чтобы можно было сразу нанести мощный удар. Так мне только твой труп и понадобится, усмехнулась эта особа и вскочила на все свои четыре копыта, из-за чего земля и потолок содрогнулись. Я лишь сглотнул слюну, после чего медленно пошел в ее сторону. Это будет сложный бой. Конец шестой главы.